Глава 838. Непрерывное ремесло. В месте, куда ударила молния мирового воплощения, была разбитая вершина горы. Из-за фиолетовой молнии скалистая верхушка пещеры была уничтожена, и внутренняя часть пещеры теперь была видна снаружи. Водоворот из черных туч все еще кружился в небе над горой, в то время как потоки элементальной тьмы, казалось, стекались к дну пещеры и будто засасывались странным камнем, лежащим в центре пещеры. Это зрелище исчезло почти так же быстро, как и появилось. Не прошло и минуты, как небо вернулось в нормальное состояние. Внутри мира сосредоточия. Бай Юньфэй сидел на вершине приличных размеров горы. Ее подножие было обожжено до черноты. Перед ним, сияя фиолетовым светом, стоял горн огня и молнии с черным мечом внутри. Несмотря на нестерпимый жар, охвативший меч, пряди элементальной тьмы все еще просачивались сквозь пламя в меч. Когда последняя нить элементальной тьмы была поглощена мечом, Бай Юньфэй хлопнул по стенке горна рукой. Удар породил волну вибрации и погасил пламя в нем. Ху! Устало вздохнув, Бай Юньфей отвел взгляд от горна. Как бы он ни устал после изготовления, Бай Юньфей также был весьма доволен и взволнован. После взмаха руки полоса черного света вылетела из горна и опустилась в его руку. «Класс предмета, небесный, нижний грейд, элементальное сродство. Тьма, молния, урон 2600. Особый эффект с 50% шансом при успешном ударе парализует противника и снижает его подвижность на 10%. Откат 3 секунды. Духовная совместимость 15%. Требуется для улучшения 170 зарядов души. Характеристики меча мгновенно появились перед Бай Юньфэем в момент, когда он прикоснулся к мечу. Урон — 2600? Бай Фэй не мог не ахнуть из-за такого показателя. Это был успех, превосходящий все его ожидания. В прошлый раз критическая перчатка, которую он сделал в Академии Тяньхунь, получилась предметом небесного класса из-за дополнительного эффекта горна огня и молнии. Плюс 10 – дополнительный эффект. При создании духовного предмета существует 10% шанс повысить базовые характеристики предмета на 20%. Из-за этого внешнего фактора перчатка превратилась из земного предмета верхнего грейда в предмет небесного класса. Но на этот раз дополнительный эффект горна, огня и молнии не активировался. Он действительно создал духовный предмет небесного класса без помощи дополнительного эффекта. И урон меча был 2600. Это параметр атаки, который был почти на пороге того, чтобы стать небесным предметом среднего грейда. Бай Юньфэй был вынужден признать, что самым большим фактором, способствовавшим этому успеху, были не его собственные способности, а мир Средоточия, который выполнял большую часть работы. Бай Юньфэй никогда бы не подумал, что мир Средоточия окажет ему такую большую помощь во время создания». На протяжении всего процесса создания Сяо снабжал Бай Юнь Фэя большим количеством элементальной энергии, делая процесс по меньшей мере на 70% более эффективным и простым. Находясь в обычном мире, было весьма сложно собирать и контролировать элементальную энергию. Но в мире средоточия это было почти так же просто, как считать овец. Он мог контролировать энергию без каких-либо помех. Это было особенно верно, когда он управлял пламенем внутри горна. Манипулировать пламенем стало так же легко, как двигать собственной рукой. Каждое движение требовало лишь одной мысли и выполнялось безупречно. Это было невообразимое преимущество, которое позволило Бай Юньфэю уделить больше внимания другим вопросам, таким как подготовка материалов, С самого начала он смог посвятить большую часть своего внимания и времени тому, чтобы обеспечить обработку материалов без дефектов и потерь. По сути, это означало, что Бай Юньфэй работал в ситуации намного лучшей, чем когда он создавал критическую перчатку. Он был в лучшем положении, чем когда-либо прежде. Глядя на все еще горячий меч, лежащий у него в руке, Бай Юньфэй медленно закрыл глаза». После минутного молчания он снова открыл их и радостно улыбнулся. Он поднял меч левой рукой и взмахнул им. Раздался свист. «Отличный звук! Я не вижу эффекта, который соответствовал бы главному атрибуту, но то, что меч может вызвать паралич, довольно неожиданно». В материалах, которые он использовал для создания меча, не было ничего, имеющего сродство с элементальной молнией. Меч должен был быть предметом, имеющим сродство только с одной стихией — элементальной тьмой. Но во время процесса активировался особый эффект горна огня и молнии. Особый эффект 2 — изготовленные предметы с 15% шансом получат дополнительное сродство с элементом молнии. Впоследствии меч получил сродство с молнией и парализующий эффект. Как много раз ранее упоминалось, духовный предмет со стихийным сродством будет обладать особым эффектом соответствующей стихии. Например, предмет стихии воды мог бы создавать морозную ауру, замедляющую движение противника, против которого он был использован. Оружие стихии молнии обладало способностью вызывать паралич». Это была элементальная система, присущая миру, и казалось, что даже дополнительные эффекты техники апгрейда следовали этой системе. Этот черный, как смоль, меч, например, обладал эффектом, для которого даже не требовалась ручная активация. Обычно предметы, имеющие сродство с тьмой, нарушают движение духовной силы или снижают подвижность противника при ударе. Однако обычно такие эффекты надо активировать самому». Повертев меч в руках, Бай Юньфэй спрятал его в пространственное кольцо. Он планировал улучшить его, если урон оказался бы слишком слабым, но, похоже, он сможет сэкономить немного энергии. Бай Юньфэй не покинул мир средоточия после того, как убрал меч. Он даже не пошевелился, чтобы убрать горн огня и молнии. Вместо этого его глаза ярко сияли, будто он думал о чем-то грандиозном. Блеск в его глазах прекратился спустя несколько секунд. Полной решимости Бай Фэй взмахнул правой рукой, чтобы достать предмет из своего пространственного кольца. Объект был полностью фиолетового цвета, с пробегающими по поверхности всполохами молний. Это была полученная ранее молниевая руда. Положив руду на землю перед собой, Бай Юньфей снова и снова вынимал материалы из кольца». Собирался ли он создать второй духовный предмет прямо сейчас? В небесах над главным залом школы теней мой Яньбай и Сяо Беньзы с выжидающими взглядами на их лицах наблюдали, как мировое воплощение медленно исчезает. Они оба ждали, когда Бай Юньфэй выйдет с недавно созданным небесным предметом, но, прождав некоторое время, ни один из двух стариков не смог увидеть фигуру Бай Юньфэя, выходящую из развалин пещеры. Немного нетерпеливый Сяо Биньцзы как раз собирался послать свое духовное зрение, чтобы узнать, что происходит, когда его глаза заметили нечто странное. И он был не единственным. Все остальные тоже с удивлением смотрели в небо. Небо, вернувшееся к своему обычному сумрачному состоянию, теперь озарялось распространяющимся багровым сиянием. Большое количество элементального огня стягивалось из окружающего пространства к вершине горы, где находился Бай Юнь Фэй. Не было больше вспышек фиолетовой молнии или водоворота из черных туч, но зарево, исходящее из потоков огненной энергии, было довольно удивительным для зрителей. Что происходит? Разве он не закончил? Старейшина Мучень бросил пытливый взгляд на зрелище, стоя за спиной Мо Яньбая. Сяо Бензы сперва выглядел растерянно, но после нескольких секунд пристального наблюдения вздохнул и сказал — Это означает, что Бай Юнь Фэй собирается создать еще один предмет, и, судя по объемам стекающегося элементального огня, не ниже небесного класса. Только для работы с материалами для предмета небесного класса может понадобиться такое количество энергии. Юнь Фэй собирается сделать еще один предмет? Он может создать два духовных предмета небесного уровня? Это... К этому моменту даже Сяо Бинзы был полностью поражен действиями Бай Юньфэя. Глава 839. Недоумение. Создание духовных предметов небесного класса — сложный процесс, потребляющий огромное количество энергии. Люди даже не представляют, через какое напряжение может пройти ремесленник, чтобы создать его, В школе ремесла количество энергии, которое король духа мог потратить на создание небесного предмета, было эквивалентно простолюдину, пробежавшему более 50 километров. Усталость была бы настолько сильной, что для полного восстановления потребовалось бы несколько дней отдыха. Королю духа поздней стадии, такому как Сяо Бинзы, приходилось отдыхать после создания одного небесного предмета — Это не означало, что у него не было сил на создание второго предмета, просто он не был бы в оптимальном состоянии для этого. Процесс создания духовного предмета небесного класса был трудным и требовал предельной концентрации. А с учетом стоимости многих редких материалов, что требовались для создания небесного предмета, даже самые опытные ремесленники не захотели бы делать это, когда они не в лучшей форме. Процесс создания небесного предмета не терпел небрежности. Этот процесс требовал предельного внимания и осторожности, и множества редких материалов по сравнению с любым другим духовным предметом. Без подходящих условий никто из школы ремесла даже не рассматривал бы возможность создания предмета небесного класса. И все же Сяо Бензы мог видеть, что Бай Юньфэй делал именно это — Закончив с одним небесным предметом, он сразу же принялся за создание второго, и притом небесного класса. Он был ошеломлен дерзостью Бай-Юньфея. Он не мог понять действий Бай-Юньфея, был ли бай Юньфэй настолько слеп к своим способностям. Богатый поток элементального огня начинал ослабевать. Наполовину уменьшившаяся от своего первоначального объема энергия начала стабилизироваться, все еще сохраняя туманную завесу вокруг горы. Для Сяо Бензы это стало неожиданностью. Такое успокоение элементального огня означало, что была произведена первоначальная закалка материалов. Мо Яньбай и остальные тоже поняли, что происходит. Старейшина Сяо, Мучень смотрел с недоверием. — Это Юньфэй собирается создать второй духовный предмет? Не будучи осведомленным о процессе создания, Мо Яньбай и другие могли понять намек на то, что происходит. Старейшина Сяо, Мучень выглядел почти недоверчивым. Юньфэй создает второе оружие души? — Действительно, Сяо Бензы кивнул. Таково его намерение. Мм, какой импульсивный ученик! Мои глубочайшие извинения за его бахвальство! Но в глазах мой Яньбая блеснул огонек. Ха -ха, на самом деле я с нетерпением жду, что племянник Юньфэй сделает дальше. Возможно, он снова удивит нас всех. Сяо Бинзы молчал. Сможет ли Бай Юньфэй создать второй предмет небесного класса? Сяо Бинзы в это не верил. Он вздохнул. Старейшина считал, что Бай Юньфэй слишком спешит. В конечном счете, Сяо Биньцзы не мог винить его за это. Бай Юньфэю было бы полезно сейчас потерпеть неудачу в качестве напоминания о его собственных пределах. Время текло секунда за секундой. Вместо того, чтобы уйти, Сяо Биньцзы и другие остались в небе, ожидая, Из всех присутствующих Сяо Биньзы был наиболее сосредоточен на изменениях в пространстве вокруг них, ожидая увидеть, как долго Бай Юньфэй сможет продержаться до следующего шага. Немного поотдаль от старейшин ждали Джанкай, Сун Линь и остальные. Там были и другие ученики школы теней, хотя они нисколько не понимали, что происходит. Все, что они знали, это то, что кто-то из школы ремесла был там, создавая духовный предмет, и что мировое воплощение уже ознаменовало его успешное создание. Оставалось лишь дождаться, когда мастер выйдет. День и ночь снова прошли полный цикл в долине черных туч, хотя элементальный огонь вокруг пещеры, где находился Бай Юнь Фэй, все еще не имел ни единого колебания». В течение всего этого времени выражение лица Сяо Биньзы постоянно менялось. С самого начала Сяо Биньзы был полностью убежден, что Бай Юньфэй потерпит неудачу. На этот раз он был заметно взволнован и с нетерпением ждал, когда Бай Юньфэй закончит. К тому времени, как прошли еще один день и ночь, Сяо Биньзы с трудом скрывал потрясение на своем лице. К рассвету второго утра в элементальном огне произошла поразившая всех перемена. Поток элементального огня ранее был спокойным, как течение тихой реки. Теперь же он стал хаотичным, бурлящим и быстро вздымающимся, настолько, что в считанные секунды элементальная энергия закружилась вокруг горы, как водоворот. Как будто магнит, водоворот вбирал в себя все больше и больше элементального огня из метрового радиуса. Вскоре водоворот огня достиг почти километра в радиусе и почти коснулся области, где стояли Джанкай и остальные. Большинство учеников были готовы отступить в ужасе перед быстрым расширением водоворота, но прежде чем их страхи смогли полностью одолеть их, водоворот начал менять форму Как будто в его центре внезапно появилась бездонная дыра. Водоворот быстро терял свою массу, а элементальный огонь поглощался горной вершиной. «Ту-дух!» Как раз в тот момент, когда присутствующие обдумывали происходящее, раскат грома раздался по всей округе прямо перед тем, как ослепительная вспышка фиолетовой молнии ударила в землю. Эта вспышка молнии была идентична той, что была несколько дней назад. Но на этот раз, на этот раз, это была не одна молния. Раскат! Треск! Раскат! Первая вспышка молнии еще не полностью рассеялась, когда еще четыре молнии упали с небес на разбитую вершину, где был бы Аюньфэй. Еще пять молний спустились с небес, но ни одна из них не врезалась в гору. Вместо этого они ударили за горой, где они, казалось бы, попали в водоворот огня и были стерты с глаз долой. Теперь повсюду потрескивали электрические всполохи. Они сошлись вместе, чтобы породить одну единственную стрелу, которая, казалось, извивалась почти как змея, полностью состоящая из молнии. Точно так же, как водоворот огня, гигантская молния через некоторое время начала уменьшаться. Через несколько мгновений она тоже исчезла. Каждый человек, наблюдавший за этим зрелищем, лишился дара речи. Большинство из них были совершенно сбиты с толку, внезапными и масштабными изменениями, происходящими в окружающем мире. Но те, кто хоть немного понимал, что происходит, такие как Сун Линь, Были в еще большем недоумении при виде этого. «Он сделал это! Ему действительно удалось добиться успеха!» В небесах над главным залом школы теней Сяо Биньцзы громко выкрикнул свои собственные мысли. Он ничего не мог с собой поделать, он был обескуражен значимостью того, что сделал Бай Юньфэй. «А?» Потрясение еще не успело пройти, как Сяо Биндзи заметил кое-что еще и ахнул от осознания. Он увидел, как багрово-красный свет вновь начал собираться. «Это... это...» — Сяо Биндзи не мог подобрать слов. С его знаниями и опытом короля духа поздней стадии, прожившего уже более ста лет, Сяо Биндзи никогда не испытывал таких трудностей самоконтроля, как сейчас». Он не мог поверить в то, что видит. Мало того, что Бай Юньфэй создал два духовных предмета небесного уровня, он прямо сейчас пытался создать третий предмет, даже не отдыхая. «Неужели... неужели Бай Юньфэй достиг просвещенного царства?» Сяо Бинзы высказал то, о чем он думал. «Просвещенное царство. Ментальный настрой, насильно добиться которого невозможно». Духовный практик, вошедший в просвещенное царство, смог бы достичь высот, превышающих пределы. Он смог бы видеть проблемы, с которыми когда-то сталкивался, и мог преодолеть узкие места. Просвещенное царство для ремесленников означало нахождение в наилучшем ментальном состоянии для ремесла. В таком состоянии ума у ремесленника было бы не только больше шансов на успех, но и большие шансы создать более качественный предмет. Но достижение этой сферы требовало бесчисленных знаний и опыта. Для этого требовалось создать десятки тысяч предметов, прежде чем достичь этого царства. Даже для Сяо Бинзы, который жил более ста лет, Он смог достичь этого состояния только один раз и создал два духовных предмета небесного класса. А сейчас каким-то образом Бай Юньфэй, который занимался ремеслом менее десяти лет, сумел постичь это царство? Он создал не только два духовных оружия небесного уровня, но и пытается создать третье? Пока Сяо Бинзы размышлял, он оглянулся назад, туда, где находилась гора Ба Юньфэя. Его глаза ярко блеснули, когда он понял, что что-то не так. Ха! Колебания не такие, как при создании духовного предмета небесного класса. Потому как вокруг горы снова начал собираться огонь, он понял, что предмет, который создавал Бай Юньфэй, на этот раз был лишь земного класса. Увидев это, Сяо Бинзы облегченно вздохнул. Даже он сам не знал, как бы он отреагировал, если бы Бай Юньфей создал три небесных предмета подряд без отдыха. Даже если ему не удастся создать этот третий предмет, Бай Юньфей сделал нечто беспрецедентное по меркам школы ремесла: достичь просвещенного царства, будучи пророком Духа, и создать два духовных предмета небесного класса невероятно шокирующее. Сяо Бинзы изо всех сил старался успокоиться. Он улыбнулся, довольный тем, что делал Бай Юньфэй. На этот раз прошло всего полдня, прежде чем Бай Юньфэй закончил. К полудню весь элементальный огонь был полностью поглощен, хотя на этот раз мировое воплощение не снизошло. Юньфэй вышел! Это был Сяо Цы, который крикнул мгновение спустя группе Джанкая. Полоса красного света устремилась к ним с горы. Глава 840. Летающий меч, небесный гром. Бай Юньфэй выглядел немного усталым, когда шел по небу. Несмотря на усталость, его глаза сияли возбужденным светом. — Как далеко ты планируешь зайти, Юньфэй? Сначала это духовное вооружение небесного уровня в Академии Тяньхунь, а теперь это... — Это еще более нелепо! — воскликнул Джанкай, не веря Бай Юньфею. Со стороны Сун Линь бросил на Бай Юньфея недоуменный взгляд. — Как прошло твое ремесло, Юньфей! Мне кажется, я видел, как ты создал три оружия души, и двое из них были... Бай Юньфэй рассмеялся, увидев недоверчивый взгляд на лице Сун Линя. «Я сделал это. Я создал два уровня Нижнего Неба и один уровень Средней Земли». «Я так и знал!» — Сун Линь отреагировал еще большим потрясением, чем раньше. «Стоявшие рядом с ним Литы Чуй и Лиан Линмин ахнули». Трое из них были гораздо более осведомлены о том, что делал Бай Юньфей и о значении, стоящем за всем этим. Трое из них все еще чувствовали, что все это было просто каким-то сном, и поэтому им нужно было, чтобы Бай Юньфей сам это доказал. Юньфей, достань их и давай посмотрим, как, черт возьми, тебе удалось создать два духовных оружия небесного уровня. Глаза Джанкая горели от возбуждения. Он был не единственным. Все остальные с нетерпением ждали, когда Байюнь Фей достанет их. Байнь Фей рассмеялся. Но прежде чем он успел сказать что-то еще, его глаза устремились вправо. Пространство в том направлении, куда он смотрел, исказилось само по себе, прежде чем несколько фигур вышли из него. Директор Мо, первый старейшина, Сразу поняв, Бай Юньфэй тут же поклонился, а другие ученики вместе с ним поспешили последовать его примеру. Сяо Бинзы окинул Бай Юньфэя оценивающим взглядом. Он удовлетворенно кивнул. «Вы подарили нам всем поразительное зрелище. Очень любезно с вашей стороны, действительно, очень любезно». Это не было высокой похвалой, но взгляд Сяо Бинзы дал Бай Юньфею всю похвалу, которую тот мог пожелать. Мой Аньбай тяжело вздохнул. Как эффектно, племянник Бай, твой талант не уступил бы ко Чанкону, когда ему было за тридцать, я даже не вижу никаких ограничений в твоем потенциале. Как говорится, волны реки раньше толкают тех, кто сзади. Признаюсь, мне очень жаль, что я старше тебя по возрасту и все же младше по способностям. Старший Мо, вы слишком добры. «Этот младший не сделал ничего, чтобы заслужить такую похвалу». Не стесняясь в выражениях, Бай Юньфэй достал из своего космического кольца черный как смоль меч и подал его старейшине. «Это оружие души небесного уровня, которое этот младший обещал изготовить для вашей уважаемой школы. Пожалуйста, взгляните, старший Мо». Глаза у всех ярко засияли от возбуждения – Как только меч был продемонстрирован, мой Яньбай взял меч в руку и посвятил на него своим чувствам души. По мере того, как все больше и больше меча открывалось ему, он становился все более и более довольным. Однако, как человек его силы и положения, он не был бы слишком взволнован вооружением души низкого небесного уровня. Ему потребовалось меньше секунды, чтобы осмотреть его, прежде чем он убрал меч. Юньфэй. «Ты тоже создал оружие души небесного уровня типа молнии, не так ли?» Сяо Бинзы улыбнулся Бай Юньфэю, как только был взят черный как смоль меч. «Достань это, чтобы все увидели!» «Да, Бай Юньфэй повиновался. С глазами, которые ярко сияли от гордости, он взмахнул правой рукой и достал фиолетовый меч, который просвечивал на свету». Вместо того, чтобы держаться за него, Бай Юньфэй уронил меч, позволив ему самостоятельно парить над землей. «Летающий меч?» Сяо Бинзы удивленно воскликнул, как только увидел парящий меч. Создание летающего меча было намного сложнее, чем создание обычного оружия души. Но каким-то образом Бай Юньфэй сумел создать такое духовное оружие. Это было то, чего Сяо Бинзы не предсказывал. Бай Юньфэй снова взял меч в руки и спрятал его. «Старший Мо, этот младший извиняется, но ремесло отняло у меня большую часть энергии. Если этому младшему будет позволено уйти пораньше и отдохнуть, это вообще не будет проблемой», — усмехнулся Мо Яньбай. «Ты долго и усердно работал, племянник Бай. Возвращайся в свою комнату и хорошенько отдохни». Джан Кай и остальные могли видеть, как устал Бай Юньфэй и больше ничего не говорили, чтобы поддержать его. Большинство из них внимательно изучали сцену в течение последних нескольких дней и сами устали, поэтому они тоже решили вернуться в свои комнаты. Только когда Джанкай вернулся в свою комнату, он хлопнул себя по лбу. «А, я забыл спросить, усовершенствовал ли Юньфэй моё духовное вооружение?» Он повернул голову, чтобы посмотреть во двор, где находилась комната Ба Юньфэя. Подумав об этом, он вздохнул и потом покачал головой. забудь об этом. Я спрошу его об этом, когда он отдохнет. Не то, чтобы он мог куда-нибудь убежать. Когда Ба Юньфэй вернулся в свою комнату, он сказал несколько слов сяоцы, чтобы присматривать за вещами и не позволять людям беспокоить его, прежде чем он прыгнет в основной мир. Часть основного мира была превращена в беспорядок после того, как Бай Юнь Фэй прошел через это со своим процессом создания. Но с помощью Сяофана беспорядок был полностью убран и вернулся в нормальное состояние. Бай Юнь Фэй осмотрел местность в поисках горы, на которой можно было бы отдохнуть. Найдя одну, он подлетел и сел наверху, чтобы отдышаться». Он не лгал мой Яньбаю, был очень и очень устал. Создание двух небесных уровней и одного духовного оружия земного уровня отняло у него огромное количество энергии. В прошлом это было бы для него невозможно, но ему каким-то образом удалось сделать это с помощью центрального мира. Однако, несмотря на эту помощь, его умственные силы и энергия все еще находились на ужасно низком уровне. Он приближался к тому уровню усталости, о котором даже нельзя было судить по его лицу. Волны головокружения накатывали на него с каждым шагом, делая почти невозможным даже ходьбу. Он спотыкался время от времени». Собрав последние силы своей души, Бай Юньфэй заставил окружающий элементальный огонь в мире ядра собраться вокруг него, чтобы он мог впитать его в свое тело для получения дополнительной энергии. Даже дыхание оказывало лучший эффект в мире ядра. Всего за несколько циклов Бай Фэй уже был значительно лучше, чем раньше. Но после часа этой дыхательной медитации Бай Юнь Фэй открыл глаза. Он не совсем оправился, но и так уже был неплох. У него имелись неотложные дела, которыми он должен был заняться, прежде чем можно будет сделать что-то еще. Он взял в руки летающий меч типа молнии, который он изготовил ранее. Класс оборудования — низкое небо, сродство к стихиям, молния, ветер, атака — 2400, совместимость с душой — 20%. Эффект снаряжения 1. Включите способность к полету, потребляя силу души. Эффект снаряжения 2. 30% шанс метнуть молнию в цель при атаке. Удар молнии составляет 50% от атаки оборудования. Время перезарядки – 10 секунд. Требование к обновлению – 160 очков души. При виде статистики на лице Ба -Юньфэя появилась довольная улыбка – Вернувшись, когда он закончил создавать черный как смоль меч, Бай Юньфэй сразу же приступил к созданию своего второго оружия души, пока он был в своем лучшем умственном настроении. Он знал, что создавать несколько видов оружия души подряд было опасно, но так как у него был основной мир, он не чувствовал такой усталости после создания первого оружия. Бай Юньфэй не хотел упускать такую прекрасную возможность. Чего он не знал, так это того, что во время своего ремесла он вошел в царство, которое Сяо Бинзы описал как просветленное. Ему повезло, что он выбрал правильные материалы и смог создать духовное вооружение небесного уровня. После этого он воспользовался волной, на которой он был, чтобы отправиться за третьим оружием души, оружием души земного уровня. Причина, по которой он решил снова сделать меч, заключалась в его успехе в первый раз. Поскольку он не очень любил пользоваться мечом, Бай Юньфей решил вместо этого сделать меч летающим мечом. У него был меч бури, но Бай Юньфей был слишком счастлив использовать лучший меч, и он не был разочарован результатами. И он был так счастлив этим, что решил дать летающему мечу имя «Небесный гром». Была разница между изготовлением летающего меча и любого другого оружия души. Внутри летающего меча, на внутренней стороне клинка, должна была быть сделана печать ветра, чтобы можно было летать. Из-за двойственной природы материала, который он использовал для основного компонента, осколочного камня-молнии, Бай Юньфэй смог сделать так, чтобы в меч вошло немного элементального ветра. По правде говоря, летающим мечам не нужно было так много элементального ветра, чтобы работать. Не было бы даже мирского фантома, созданного изменениями в элементальном ветре. Энергии в основном мире было более чем достаточно, чтобы выполнить всю работу. Он не обновил ни одно из созданных им духовных вооружений из-за недостатка энергии. Бай Юньфэй знал, что все будут с нетерпением ждать, чтобы увидеть, какое духовное вооружение он сделал. Поэтому если бы он обновил их и превратил в духовное вооружение среднего уровня, ему было бы очень трудно объяснить это всем. Но теперь, когда он выздоровел, самое первое, что он сделает, это обновит их. И поскольку этот меч уже имел 20% совместимости с ним, Байюньфей не был бы настолько опрометчив, чтобы использовать технику апгрейда, чтобы довести его до плюс 10. Он сам вручную улучшит летающий меч и посмотрит, сможет ли он глубже проникнуть в его секреты. Бай Юньфей медленно вдохнул. Со спокойным лицом он заставил свою силу души окутать небесный гром и начал пытаться его улучшить. В мире ядра не было цикла день-ночь, поэтому Бай Юньфэй понятия не имел, сколько времени проходит. Иногда Бай Юньфэй преуспевал в своих попытках, а иногда терпел неудачу. Но независимо от успеха или неудачи, Бай Юньфэй упорствовал и, в конце концов, Он глубоко вздохнул и вытер пот лба, чтобы улыбнуться мечу в своей руке. Наконец-то ему удалось улучшить меч до плюс девяти. «Последний шаг. Осталось пройти всего один уровень», — он говорил сам с собой. Сделав последний глубокий вдох, чтобы очистить свой разум от ненужных эмоций, Ба Юньфэй сосредоточился. Возможно, это было потому, что его уровень понимания достиг определенного уровня, или, возможно, это было потому, что богиня удачи улыбалась ему. Но когда пот снова начал появляться на его лбу, и казалось, что он потерпел неудачу, Бай Юнь Фэй наблюдал, как небесный гром внезапно начал ярко сиять фиолетовым светом. Сяо был поражен внезапным сиянием, Глядя на бай Юньфея, голограмма начала дрожать по краям, как будто возбуждённая. «Закон? Закон грома! Это закон грома! Но как?» Глава 841. Первый взгляд на тайну и очищающая серега. Класс оборудования. Низкое небо. Сродство к стихиям. Молния, ветер.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 Удар молнии составляет 50% от атаки оборудования. Время перезарядки – 10 секунд. Плюс 10 – дополнительный эффект. Предоставьте зеркальное отражение идентичной силы атаки при следующей атаке в обмен на силу души. Время перезарядки – 1 минута. Требуется для обновления 160 очков души. Фиолетовый свет, исходящий от меча, даже не исчез, когда статистика уже появилась в сознании Бай-Юньфея. Небесный гром, наконец-то, достиг плюс десяти! Однако Бай-Юньфей не обратил особого внимания на дополнительный эффект плюс десять. Теперь он сидел с закрытыми глазами, как будто пытался о чем-то хорошенько подумать. После некоторого молчания он открыл глаза в понимании, но также и в замешательстве. Была какая-то тайна, которую он был близок разгадать. Он покачал головой. Повернувшись к Сяофану, Бай Юньфэй смутился. «Сяофан, что ты сказал минуту назад? Закон грома? Что это?» Сяофан замолчал после того, как произнес эти слова, возможно, осознав тот факт, что он не должен был беспокоить Бай Юньфея в такое критическое время. Но когда Бай Юньфей задал Сяофаню вопрос, изображение Сяофана исчезло из поля зрения, чтобы снова появиться перед Бай Юньфеем. Он долго изучал небесный гром в руке Ба Юньфея, прежде чем ответить. «Я... я только что почувствовал планарные законы, и на этот раз это был закон грома. Юньфэй, ты... как ты вообще можешь использовать законы грома? Как? Это вообще не имеет никакого смысла. Планарные законы грома!» Бай Юньфэй воскликнул. «Ты хочешь сказать, что сила, которую я почувствовал, когда улучшил летающий меч, была от закона грома?» «Если я не ошибаюсь, то это, без сомнения, был планарный закон грома», — Сяо Фан повторил в подтверждение. «Как ты можешь не знать?» — Бай покачал головой. Он был так же смущен, как и Сяо Фан. «Теперь я понимаю. Когда я повысил меч до плюс десяти, появился планарный закон грома. В таком случае дополнительный эффект плюс десять был чем-то, что даровал ему закон грома». «Сяо Фан спросил Бай Юньфэй. «Это появилось только в последние моменты моего улучшения, и закон о молнии — это всего лишь один из множества различных типов плоских законов». «Это был единственный раз, когда я это почувствовал, в последние мгновения. Это длилось всего долю секунды», — подтвердился Сяофан. «Конечно, закон грома является одним из планарных, это один из коллективных законов, подчиняющихся законам истины». Другими словами, эти планарные законы являются источником законов истины. Похоже, что ваша техника обновления основана на законах истины, чтобы придать оружию души дополнительный эффект. Теперь, когда я думаю об этом, когда вы улучшали основной камень, я почувствовал, что тоже появился один из плоских законов. Если бы мне пришлось ткнуть в это пальцем, то, вероятно, это был истинный закон космоса. «Это безумие. Я даже не уверен, что понимаю это». Хотя это были всего лишь предположения, Бай Юньфей мог видеть, что Сяо Фань был все еще очень явно сбит с толку всем происходящим. «Разве это не просто слишком непостижимо? Техника апгрейда способна опираться на законы, отличные от законов истины. Как он может делать что-то подобное?» Бай Юньфей был задумчив. Он уже знал из предыдущих наблюдений, что его техника апгрейда имеет какое-то отношение к планарным законам, но законы истины были для него чем-то новым в отношении техники апгрейда. Он был более или менее убежден, что дополнительный эффект теперь даруется духовному оружию законами истины. Он не понимал, но это не означало, что Бай Юньфей тоже не сможет воспользоваться этим преимуществом. Теперь он знал о его существовании, к лучшему или к худшему, так что сейчас ему не нужно было строить догадки. Впоследствии Бай Юньфэй спросил Фана немного больше о плоских законах и законах истины, но Сяофан на самом деле мало что знал. Это все еще был значительный объем информации, которую нужно было усвоить». Например, Бай Юньфэй узнал, что нужно быть императором души, чтобы хотя бы начать касаться законов истины, и что только святой души сможет начать осуществлять контроль над ними. Чем больше он думал об этом в этом аспекте, тем больше Бай Юньфэй убеждался, что ему следует пока забыть об этом». Позволив своему разуму отвлечься, чтобы обдумать каждую новую информацию, Бай Юньфей решил подумать о тайнах, о которых он только что узнал в отношении техники апгрейда. Было недостаточно того, чему он научился на практике, поэтому потребовалось мгновение, прежде чем Бай Юньфей обратил свое внимание на небесный гром. Давайте сначала рассмотрим это. Пошевелив пальцем, Бай Юньфей заставил небесный гром всплыть рядом с ним. В мгновение ока он оказался на мече и встал вертикально на плоской поверхности лезвия. Во вспышке фиолетового света меч взмыл в небо. Это было похоже на фиолетовый метеор, летящий по небу, когда небесный гром пронес Бай Юньфея через центральный мир. Облетев гору, практически в мгновение ока, Бай Юньфэй направил летающий меч с радостной улыбкой на лице. Скорость небесного грома была намного быстрее, чем у меча бури. Это означало, что меч бури, скорее всего, будет отправлен в отставку после этого. Но, конечно, Бай-Юньфэй создал небесный гром не только для того, чтобы использовать его для борьбы. Вложив свою силу души в меч, он направил его в сторону Большой горы в нескольких сотнях метров от себя. Небесный гром завибрировал на мгновение, прежде чем луч фиолетового света вырвался из кончика меча. Раздался хлопок, когда луч света легко пронзил гору насквозь, как будто она была сделана из тофу. Еще одним взмахом руки Бай Юньфэй заставил Небесный Гром взлететь и опуститься, как взмах крыла бабочки. Вращаясь во всех направлениях и стреляя лучами света, Бай Юньфэй выглядел восторженным. Это было великолепное ощущение. Казалось бы, Небесный Гром был теперь довольно мощным инструментом даже для боя. А теперь последний тест, дополнительный эффект, пробормотал Бай Юньфэй. Взмахнув рукой, Бай Юньфэй приказал мечу лететь к горе, которую он только что пронзил, и активировал эффект. Он вцепился в гигантский валун своим чувством души, и в это мгновение небесный гром внезапно начал светиться, прежде чем рядом с ним появился такой же меч. Он выглядел одинаково во всех отношениях и со всех сторон. Вращаясь всего лишь короткую секунду, два меча полетели вместе, прежде чем пробить гигантский валун. Облако пыли поднялось в воздух вместе с ярким фиолетовым светом, прежде чем небесный гром вернулся в руку Бай-Юньфея. Опять же, я получил еще один странный, но мощный козырь. Восторженный и чрезвычайно довольный своим новым дополнением, Бай Фэй удивлялся тому, насколько полезен небесный гром для боя. Теперь, когда он закончил просматривать статистику небесного грома, Бай Фэй решил взглянуть еще на одну вещь. Упав ему на ладонь, из его космического кольца появился маленький предмет. Это была маленькая сережка. Серьга полностью прозрачная и красного цвета, как вишня. Класс оборудования. Средняя земля. Сродство к элементам. Яд. Вода. Атрибут. Сила. Плюс 430. Совместимость с душой. 15%. Эффект снаряжения. 50% устойчивость к ядам. Требование к улучшению. 100 очков души. Эта серега была третьим оружием души, созданным Бай Юньфэем. Его основным ингредиентом была ядовитая жемчужина, которую он получил от старейшины Ци заранее, а также был создан путем переработки небольшого вишнево-красного хрустального оружия души, которое у него было ранее. Сама ядовитая жемчужина была низкого качества, это считалось скрытым типом оружия для вооружения души, Но Бай Юньфэй усовершенствовал его и создал так, что вместо этого он стал аксессуаром. До его создания Бай Юньфэй не потрудился улучшить ядовитую жемчужину, так как это изменило бы качество всего продукта. Он хотел усовершенствовать уже созданное оружие души, находящееся в его распоряжении, чтобы посмотреть, возможно ли это. Это было результатом многочисленных наблюдений и экспериментов, которые Бай Юньфэй проводил в прошлом. В серьгах произошли значительные изменения после добавления ядовитой жемчужины. Раньше у кристалла была сила атаки и связанный с атакой эффект снаряжения, но ядовитая жемчужина изменила это так, что она вдвое увеличила сопротивляемость к яду. Это было то, что Бай Юньфэй был рад видеть, так как он хотел чего-то точно такого же. Причина, по которой Бай-Юньфей так стремился создать духовное оружие с таким эффектом, заключалась в матери Тан-Синьюнь. У женщины был какой-то яд, который находился рядом с ее сердцем, что сделало ее физическое состояние довольно слабым. В течение последних нескольких лет Бай Юньфэй искал материалы, которые хорошо сочетались бы с ядом, чтобы он мог создать еще более стойкое к яду оружие души. К сожалению, эти предметы были редкими и немногочисленными. Бай Юньфэй нашел очень мало таких, и его попытки создать оружие души с желаемым эффектом чаще заканчивались неудачей, чем наоборот. Из тех немногих случаев, когда ему удавалось создать оружие души из правильных материалов, большинство из них даже не давали желаемого эффекта. В целом, это сильно раздосадовало Бай Юньфея. Так что, само собой разумеется, что Бай Юньфей был в полном восторге, увидев сегодня такое духовное снаряжение. После того, как он создал второе оружие души, Бай Юньфэй принял осторожное решение использовать ядовитую жемчужину. Используя это и совершенствуя другое оружие души, у Бай Юньфэя сложилось впечатление, что он сможет создать оружие души с желаемым эффектом, и тогда он сможет улучшить его. Конечные результаты его не разочаровали. Из-за того, что ручное улучшение Небесного Грома отняло у него слишком много энергии, Бай Юньфей решил использовать технику апгрейда для Сереги. Ему удалось повысить ее до плюс 10 без каких-либо дальнейших проблем. Класс оборудования. Средняя земля. Сродство к элементам. Яд. Вода. Уровень апгрейда. Плюс 10. Атрибут. Сила. Плюс четыреста Дополнительный атрибут. плюс 200 силы, совместимость с душой 30%. Эффект снаряжения. 50% устойчивость к ядам, плюс 10 дополнительный эффект. Увеличение скорости восстановления при отравлении. Требование к улучшению 100 очков души. После этого Бай Юньфэй достал складное оружие души веера и летающий меч, который он получил от Джанкая. Мгновение спустя. Класс оборудования – низкое небо, элементальное родство – пространство, уровень обновления – плюс 10, атака – 2222, дополнительная атака – 1000, совместимость с душой – 10%, эффект оборудования – на 10% увеличивается количество атак, связанных с космосом, плюс 10 – дополнительный эффект – 30-процентный шанс создать космический клинок, чтобы атаковать врага при защите. Время перезарядки — 5 секунд. Требования к обновлению — 130 очков души. Создание того, что эквивалентно пространственному краю при защите, не было и наполовину плохим эффектом. Это, по крайней мере, застало бы врага врасплох, и тогда смерть, скорее всего, была бы неизбежна. Что касается летающего меча Джанкая, Бай Юньфэй не увидел в нем ничего особенного после того, как обновил его. Было только увеличение атаки и скорости полета, ничего больше. Теперь, когда он закончил совсем, Бай Юньфэй вздохнул и сделал глубокий вдох. Освеженный, он покинул основной мир — Только после того, как он вышел из основного мира, он понял, что в реальном мире прошло 20 часов. Был уже вечер следующего дня. Два дня спустя Сяо Бинзы забрал Бай Юньфея и других ремесленников с собой из школы подземного мира, чтобы вернуться в школу ремесел. Когда он подумал об этом, Бай Юньфэй понял, что прошло уже больше трех лет с тех пор, как он покинул школу ремесленников. Возвращение домой после столь долгого скитания по континенту сделало Бай Юньфэя вполне счастливым. Но чего Бай Юньфэй не знал, так это того, что по всему континенту прокатится волна опасных событий, и ему придется с ними столкнуться». Конец шестого тома.